Глава третья. Заседания Политбюро проходили в здании судебных установлений между Сенатской и Никольской башнями Кремля. Здание это, а скорее дворец, теперь именовалось Советом народных комиссаров и в ЦИКОМ. Для заседания была приспособлена большая комната рядом с кабинетом Ленина. В иное время она являлась приемной, где ожидали своего часа посетители, приходившие к вождю, и где за недостатком места Работали секретари СНК и СТО. В ЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов. СНК – Совет Народных Комиссаров, правительство РСФСР. СТО – Совет Труда и Обороны, чрезвычайный орган управления в республике на правах комиссии СНК. Эти важнейшие правительственные учреждения – располагались здесь же, на третьем этаже, занимая всего шесть комнат. Но если заседания СНК и СТО, для которых предназначалась приемная, являлись мероприятиями гласными, и то, что обсуждалось на них, сразу же становилось известным аппарату, а затем через газету «Известия» всему населению, то заседания Политбюро были делом абсолютно секретным, и принятые на них решения – Чаще всего доводились до сведения лишь нескольких, особо доверенных лиц, тех, кого это касалось. Секретарем заседания СНК и СТО, то есть человеком, от которого зависели точность формулировок и смысл обсуждаемого, перенесенного на бумагу, а это вовсе не механический процесс, не стенограмма, неизменно была симпатичнейшая и очень толковая Лидия Александровна Фотиева, вступившая в партию задолго до того, как окончила Московскую консерваторию. Свой тонкий музыкальный слух она поставила на службу новому революционному делу. О, Лидия Александровна была не просто техническим работником, а в каком-то смысле дирижером великих решений. Все знали и уважали Лидию Александровну. Но мало кто знал еще более исполнительную и еще более толковую а главное, молчаливую как письменный прибор, Марию Игнатьевну Гляссер, маленькую горбуню с очень умным, но не очень добрым личиком. Мария Игнатьевна секретарствовала исключительно на заседаниях Политбюро, вникая в дела сверхтайные и сверхсекретные, такие, например, как организация финансирования на Западе, новых компартий, указания для руководства ВЧК, о смысле и характере реквизиций, репрессий или помощь странам с назревающей революцией. Мария Игнатьевна настолько точно излагала смысл иногда довольно туманных речей, что ее записи можно было бы считать учебником для секретарш, не будь они строго секретными. Да, если Лидия Александровна Фотева была дирижером, то Мария Игнатьевна Гляссер, несомненно, была композитором важнейших решений. На сегодняшнем расширенном заседании присутствовали не только все члены Политбюро, кроме еще не приехавших с фронта Сталина и Троцкого, но и лица заинтересованные. Нарком-индел Чечерин, вальяжный господин-товарищ, породистое лицо которого не скрывало ни барского происхождения, ни ночного образа жизни. Член коллегии нарком-индела Литвинов, человек острого рассудка, но грубиян и хам. Все же из-за важности вопроса он был вызван из Копенгагена, где вот уж который месяц пытался наладить контакты с торговыми фирмами Запада и заодно вел пропагандистскую работу. Директор Народного банка Гонецкий, тот самый знаменитый Яшка Фюрстенберг Гонецкий, который вместе с Александром Парвусом устраивал возвращение Ленина с товарищами в Россию через воюющую Германию. Увы, не было с Ганецким его финансового гения, друга Сашки Парвуса, который, собственно, и создал теорию перманентной революции, подхваченную Троцким. После переезда Ленина в Россию Парвус неожиданно разбогател, живя в Стамбуле, занялся военными поставками и к двадцатому году уже был миллионером. Зато присутствовал другой общепризнанный финансист, не изменивший социализму. Александр Альский, заведующий учетно распределительным сектором ЦК и, по совместительству, замнаркомфин. Были приглашены также беспартийный председатель Красного Креста Вениамин Свердлов и еще несколько человек из числа кандидатов в члены Политбюро, среди них, конечно же, Бухарин, ну и, разумеется, Красин, своего рода виновник заседания, ему предстояло выступить с чрезвычайным сообщением. У Ленина было отличное настроение, с утра он встречался с учеными и изобретателями и убедился, что революция и общий разор не только не погасили, но, напротив, разожгли их творческий энтузиазм, поддерживаемый академическими пайками. Бывший поручик Бонч Бруевич из славной семьи революционеров Бончей продемонстрировал привезенный из Нижегородской лаборатории опытный экземпляр передатчика – который сможет транслировать речь. Именно речь, а не какую-то бездушную морзянку. Мощнейший стационарный передатчик, рассчитанный на всю Европу, тоже был уже почти готов. Инженер Шухов, автор 42 изобретений, приступил к сборке конструкции своей гиперболоидной, невидной высоты радиовышки. То-то -то загремит над всеми широтами голос революции подходила к концу работа над планом всеобщей электрификации республики. После полудня Ленин еще успел съездить на Сретинку, в Главное артиллерийское управление, где семь седоусых генералов и молодой изобретатель показали ему новый, не имеющий равных во всем мире, прибор для стрельбы по воздушным целям. Ленин, как ребенок, два часа возился с хитроумным прицелом, во всем досконально разобрался и попросил немедленно отправить хотя бы один экземпляр на Врангельевский фронт, под Каховку, где авиация белых нередко брала верх над красными летунами. И теперь Ленин с удвоенным вниманием слушал краткое, но очень продуманное выступление Леонида Красина об успехах бриллиантовой дипломатии, которая привела к тому, что и Ллойд Джордж, и Чемберлен, и Керзон, и даже в некоторой степени Черчилль, резко изменили свое отношение к Красной России. Английские газеты теперь полны статей, рисующих большевиков в России, как единственную реальную силу. Общественное мнение тоже понемногу удается повернуть в нужную сторону. И напротив, невнимание к Франции, где большевики занимались лишь узкореволюционными задачами, привело к тому, что эта страна полностью поддерживает Врангеля, и даже признала его правительство Юга России и де-факто, и де юра. Ленин слушал Красина, хмурясь и чертил что-то на листке бумаги. Леонид Борисович, конечно, умный человек, толковый инженер и дипломат с математически точным умом, но он не совсем понимает, что его предложение перейти от затрат на мировую революцию к затратам на дипломатическое признание республики означает смену основного тезиса, на котором строилась новая власть. Бриллиантовая дипломатия? Прекрасно. Это более мощное оружие, более действенное, чем дипломатические ноты. Но ведь это означает признание того факта, что коммунизм можно и нужно построить в одной отдельно взятой стране, даже такой отсталой, как Россия, без помощи мирового пролетариата, А это уже покушение на основы. Это перестройка на ходу, без теоретического осмысления, какой поднимется шум среди партийцев, какое может произойти расслоение даже среди вожаков. Ленин представил себе реакцию Троцкого. «Лев Давидович без того собрал на своей голове слишком много лавровых венков и, несомненно, попытается использовать новый шанс, чтобы добавить еще один неуклонного и верного марксиста, сторонника мировой революции». Массы поднимут его на щит. А армия, рядовые коммунисты и просто активисты — все они воспитаны на идеи всемирного, близкого и неотвратимого коммунизма. В глубине души Ленин был согласен с Красиным, как практик. Но как прагматик он представлял себе все последствия, если новая идея будет сформулирована и брошена в массы. Необходимо было призвать на помощь палочку-вручалочку принцип диалектики. Иными словами, прежде чем переходить к практическим действиям в этом направлении, надо теоретически подготовить массы, объяснить, что это вовсе не отступление от первоначального замысла, а всего лишь изменение тактики. Принцип же всемирного коммунизма остается незыблемым. Но стоит ли говорить об этом на сегодняшнем заседании? Не лучше ли хорошенько продумать и подготовить предельно доступную, понятную всем, даже самым неграмотным слоям населения, теоретическую статью? Споров было много. Каменев и специалисты склонялись к тому, что Красин прав. Заседание затягивалось. Мария Игнатьевна уже встряхивала уставшую кисть руки и тяжко вздыхала. Ленин, представ, опершись руками о стол, подвел итог хотя сказал не совсем то, что хотели от него услышать. Ясного ответа участники заседания не получили. «Мировую революцию, коммунистическое движение в буржуазных странах поддерживать. Без этого нельзя», — сказал он. «Но это вовсе не исключает принципа бриллиантовой дипломатии. С ее помощью надо нейтрализовывать противников, усыплять их бдительность, и жалеть на это средств не надо». Слово робко попросил Гонецкий. Прошло то время, когда он начальственно рассказывал по коридорам спецпоезда, шедшего из Швейцарии через Германию в Россию. Теперь он был обыкновенным чиновником, хотя и высокого ранга. Его разноэтажные брови на белесом лице заиграли от напряжения. Извините, я откровенно, сказал он, на все не хватит средств. Банк пуст, валюта исчерпана. Поступления из гухрана уменьшаются вставил свое слово спец Альский, «мы не выдержим двойной нагрузки». «Почему уменьшаются? По чьей вине?» — спросил Ленин. Тут слово неожиданно взял Бухарин. Он собирался, чтобы не остаться молчаливым свидетелем важного заседания, выступить по общетеоретическому вопросу о важности наступления коммунизма в мировом масштабе, но понял, что здесь, среди специалистов, знатоков дипломатии и финансовых дел, Его речь прозвучит необязательной, а этого Ленин не терпел. И тут такая удача, есть о чем сказать. Недаром, недаром Троцкий, почти в глаза не стесняясь, называл Николая Ивановича Колей Балаболкиным. Не было заседаний и митингов, на которых Бухарин, если, конечно, он присутствовал, не взял бы слова и не пустился в пространное рассуждение, как первый после Ильича теоретик партии. Но сейчас его краткое выступление было конкретным и на редкость к месту. «У меня тут как-то на приеме был новый комиссар Гохрана», — сказал он, — «безусловно преданный товарищ, но он носится с идеей сохранения ценностей Гохрана для будущего, особенно самых значительных. Видимо, на сотрудников хранилища он оказывает определенное влияние, его взгляды Ленин прервал Бухарина. «Слов сказано достаточно, надо вырабатывать какое-то решение. Необходимо проверить, — сухо сказал он, — выяснить, что за товарищ, найти замену. Очень достойный человек, старый член партии, — не выдержал Свердлов, который должен был бы молчать и слушать. Профессор, археолог, знаток ценностей, заменить непросто». Ленин неожиданно усмехнулся. Вопрос в Гохране. Можно решить без рубки с плеча, к общему благу. Надо только пристегнуть к упряжке нового, лихого конька. Часа через два неутомимая Мария Игнатьевна, которую непрерывная работа всю гнула и гнула к земле, подготовила протокол секретного совещания. В пункте одиннадцатом говорилось «Назначить в руководство Гохрана человека глубоко партийного», с опытом практической и партийной работы, исполнительного и умеющего быстро и беспрекословно выполнять задания руководящих органов. Ответственный – Альский. Срок исполнения – 24 часа. Мария Игнатьевна, зная, что Ленин любит подчеркивание наиболее значительных слов, жирно провела двойную черту под словами «исполнительного» и «беспрекословно». Мог ли думать Иван Платонович Старцев, что его судьба будет решаться не где-нибудь, а в самом высоком месте Советской Республики, в Кремле, и что к дальнейшим невероятным событиям, которые с ним произойдут, в некоторой степени приложит руку сам Ленин? Александр Осипович Альский явился в наркомат задолго до начала дня, часов шесть. Были серые, туманные, утренние сумерки... У здания наркомата еще горели фонари. В открытом автомобиле заместителя наркома прохватил холодный свежий ветер, но ежился он не по этой причине. До окончания срока, данного ему для того, чтобы выполнить указание вождя, подобрать исполнительного и глубоко партийного человека в Гохран, оставалось всего 10 часов. Вчерашний вечер результатов не дал. Вся штука заключалась в том, что исполнительных и партийных людей вроде бы находилось немало, но найти среди них такого работника, чтобы он разбирался в ювелирной работе или хотя бы отличал серебро настоящее от серебра варшавского, так это знаете ли. Варшавское серебро — Мельхиор, сплав меди с никелем. А между тем решение Политбюро не шутка. Сам Ленин спросит. Альский был старательным тружеником, профессиональным финансистом, пришедшим в революцию из выкупного отдела департамента сборов, где он служил мелким чиновником и был, в сущности, притесняемым пролетарием с бухгалтерскими манжетами. У него и внешность была чиновничья, бухгалтерская, тема для карикатуристов. Между тем в наркомате Альский решал все серьезные дела. Все знали, что нарком Николай Николаевич Кристинский на свой пост был назначен благодаря большому партийному стажу и юридическому образованию, которое почему-то считали родственным финансовому. Да, Николай Николаевич редко бывал в наркомате, так как работал еще и в ЦК и занимался большой политикой. Конечно, когда день и ночь думаешь о победе мирового пролетариата, тебе не до финансов отдельно взятой стране. Кристинский руководил не наркоматом, а конкретно Альским, часто по телефону. Голубчик, вы уж решите этот вопрос. Альский решал. А вот теперь свой вопрос никак не мог решить. К восьми часам его осенило. Надо позвонить в рабоче-крестьянскую инспекцию, наркомат РКИ, попросить их помощи и тем самым свалить дело на них. Слава Богу, самого наркома РКИ Сталина в Москве не было. Сталин Альский побаивался. Чиновничий инстинкт подсказывал финансисту, что в этом немногословном, редко, но метко высказывающемся грузине таится какая-то непонятная и грозная сила, как в затухшем вулкане. Александр Осипович позвонил для разведки своему доброму знакомому Ладыженскому, который ведал в наркомате РКИ финансовым сектором. «Слушай». У нас есть замечательно подходящий для Гохрана человек, наш заведующий орк управления. И представляешь, как тебе повезло, он как раз собрался от нас увольняться. По радостному тону приятеля Альский понял, что этот зав-орк многим так насолил, что от него рады избавиться. Что ж, ему-то как раз и нужен человек, который любит солить. Может быть, он сумеет дать результат, увеличит бриллиантовый поток. «Кто?» — спросил Александр Осипович. «Юровский», — Альский вздохнул. «Тот самый?» «Тот. И исполнителен, и ужасно придирчив. Если бы Альский знал, что помимо придирчивости и склонности к ляузам и доносам, у Юровского еще нервное расстройство, доходящее до приступов и припадков, он бы, наверное, крепко задумался». «Хорошо», — сказал замнарком Финн. «Мы подумаем» чего тут думать, берите, пока его не перехватили. Но Александр Осипович, прежде чем принять окончательное решение, решил подстраховаться. Он знал, что Яков Юровский был комендантом Дона, дома особого назначения или просто Ипатьевского дома в Екатеринбурге, а заодно одним из партийных и чекистских руководителей города. Практически он руководил расстрелом царской семьи, Именно он лично убил бывшего императора и его сына, а затем добивал остальных членов семьи и прислугу. Он занимался и захоронением расстрелянных, правда, предварительно с помощью начальника снабжения Урала, Войкова, раздобыв серную кислоту, попытался растворить трупы. Альский испытывал глубокое отвращение к этому палачу, хотя никогда не видел его в лицо, да и не хотел видеть. Но другой кандидатуры не было. Хорошо, если бы еще кто-то высоко отозвался о Яровском. Так, на всякий случай. Лучше, если письменно. Поразмыслив, Альский понял, что такой человек есть. Убежденный партиец со стажем, чекист и в прошлом революционный балтийский матрос, бывший комендант Смольного, а затем Кремля, Павел Мальков. От него Альский в свое время услышал подробности о расстреле в доме Ипатьева и его главном исполнителе. Именно Мальков, как куратор оружейной палаты и, стало быть, материально ответственное лицо, принимал у Юровского царские драгоценности и вещи, как и положено по списку. Гохрана тогда еще не существовала. Говорили, что Юровский показал себя как работник исключительной честности, собравший все, что не успели разворовать охранники, расстрельщики и конвойные, вплоть до медной полушки. Альский припомнил, что копию этого приема сдаточного реестра в свое время прислали и в наркомат финансов. Он несколько раз натыкался на него, но не хватало времени детально ознакомиться. Сейчас же он затребовал реестр из архива. Эта бумага тоже могла пролить свет на личность Юровского. Содержание реестра было весьма длинным. Всего палач привел... 238 предметов. Начинался перечень с часов золотых работы Павла Буре, номер 88-964, 56 пробы, крестика с датой 8 апреля 1904 года, с инициалами А.Ф., брелка с надписью «Вера, Надежда, Любовь», медальончика с датой 1905 года, и с инициалами О.Н., и заканчивался, что особенно поразило Альского, и даже заставило схватиться за сердце матроской черной фланелевой, четырьмя лифчиками матроскими панталончиками девичьими. Но приемщик, суровый Мальков, посчитал неприличным включать в реестр подобные вещи, и они были уничтожены по акту. Малькова Альскому пришлось разыскивать, посылать за ним машину. Дело в том, что Павел Дмитриевич, который был комендантом в лихие времена, теперь, когда хозяйство Кремля разрослось, не справлялся со своими обязанностями в силу малой грамотности и небольшого кругозора. Ему нашли местечко поскромнее. Сутуловатый, корявый, как выросший на ветру горный дубок, Мальков под диктовку Альского написал несколько добрых слов о Яровском, тщательно выводя буковки. Безусловно, честный, исполнительный, непреклонно выполняет любые приказы, длинный, заковыристо расписался, словно фамилия его состояла из тридцати букв, и с облегчением отложил ручку в сторону, предварительно аккуратно стряхнув с пера в чернильницу лишнюю жидкость. «Так-то все верно», — сказал он. «Только зачем вам эта сволочь?» «Конечно, и мне приходилось» ту же Фаньку Каплан. Уж такая щедушная была. Руки тряслись, не видела ничего без очечков. Все спрашивала, куда встать. Тяжело. Но чтоб в детишек стрелять, такого никогда. — Не завидую я этому, как его Старцеву, — подумал Альский. — Но что делать? Решение Политбюро я должен выполнить.